Ударный флот Багута, система Замхат, империя Уновы-Шатсур, формально пронг 30, доминанта земли. В комнату отдыха вошли сразу четверо охранников при парализаторах и ввели ООНС. Хотелось надеяться, что союзника. Перевертыш был метаморфирован в максимально близкую к хому форму. Неприятно выпуклые, без единого отверстия или щели в корпусе тела, мягкая кожа, Щетинистая поросль на верхней части головы, дыхательный выступ посреди лица — все это невольно настраивало командующего вторжением против перевертыша. Парадокс, но один из лучших военных империй Унвы крайне редко лицом к лицу сталкивался с инопланетянами. Он водил корабли и флоты в стремительные набеги, командовал сражениями, но все это происходило либо в боевой рубке крейсера, либо в штаб-зале. Даже при высадках на чужие планеты командующий обыкновенно почти не покидал штаба. Да что далеко ходить. Во время нынешней высадки на Замхат-2 Шатурову не пришлось лицезреть ни одного из пленных Хома Стурбазы. Ими занимались подчиненные. Выглядел перевертыш неправдоподобно спокойным, и на пленника не походил ничем. Ни позой, открытой и независимой. Ни взглядом. твердым и без намека на испуг или безнадегу, и даже заложенные за спину руки выглядели очень естественно и буднично. — Ну, здравствуй, союзник! — поздоровался Урву, испытывающий, глядя, перевертышу в глаза. — Здорово, команданте! — ответил перевертыш на каком-то жутком диалекте шатов. — Да стукаться до вас — крутая задвижка, еле втер вашим связиком, чего мне надать. — Диалект диалектом, но говорил перевертыш очень чисто, не намека на акцент, просто слова казались странно искаженными, хотя смысл был вполне понятен. Урву перешел с интро на всеобщий шатта. — Ты говоришь на нашем языке? Уанс мгновенно съехал с диалекта и подстроился под всеобщий. — Мы живем достаточно долго, чтобы овладеть многими языками. — В этом перевертыш не врал. Оанс действительно оставались самой долгоживущей расой галактики. Возможно, из-за того, что процесс метаморфоза хоть и требовал значительных затрат энергии и подчас сильно истощал организм, но заодно, по-видимому, очищал его от шлаков и омолаживал ткани и органы. Шатурву все еще помнил биологический курс военной академии и знал тот факт, что редко метаморфирующие перевертыши быстрее стареют. «Ладно». У меня мало времени. Сам не знаю, зачем согласился выслушать тебя. — Говори. — Почтенный Шат. Перевертыш сделал вопросительную паузу. — Урву, — подсказал командующий. Взгляд Перевертыша гипнотизировал. — Почтенный Шат Урву. Позвольте отрекомендоваться. Нутти на Гутти, Лаунс, военное Таше на Бугуриксе. Вот этим я могу удостоверить свою личность. Перевертыш ловко, как дервиш, вынул откуда-то плоскую карточку мгновенной почты с идентификатором. — Проверьте, я настаиваю. Разговор должен быть доверительным с обеих сторон. Вас я знаю, невзирая на то, что переспрашивал имя. За что приношу извинения. Командующий невольно подобрался. Формально должность военного атташе равнялась его собственной должности, а еще вернее превосходила на добрую ступень, а то и две. Карточка перекочевала к адъютанту, который вставил ее в считыватель и запустил браузер почты. Спустя несколько мгновений он взглянул командующему в глаза и коротко утвердительно уркнул. Карточка вернулась к владельцу. Шатурву собрался извиниться за некоторую фамильярность в начале разговора, но перевертыш не дал ему высказаться. — Теперь мы можем говорить без взаимного недоверия. — Вы сказали, что времени мало? — Насколько мало? «Я имею в виду, сколько времени осталось до начала столкновения в системе, если флот Союза уже финишировал?» Командующий неопределенно скрипнул экзоскелетом. «Пока не финишировал, но вот-вот. Похоже, что у нас будет довольно солидное численное преимущество». Перевертыш подслеповато мигнул большими темными глазами. «Это хорошо. Туристов все еще не нашли, я так понял». «Так». А о специалисте Хома вы уже знаете. В общих чертах. Известно, что среди туристов кто-то владеет весьма впечатляющими навыками тактических и диверсионных боевых действий. Я покинул группу, когда туристы и спасатели соединились с искателями доминанты земли. Искатели и есть цель вторжения на Табаску, не так ли?